Свободная любовь. Слова и улыбки ее, как птицы, Привыкли черикой беззаботно, При встречах кокетничать и кружиться, Незримо на плечи парней садиться, И сколько и где и когда угодно. Нарядно, но с вызовом разодета. А ласки раздаривать, не считая, Ей проще, чем, скажем, сложить газету. Вынуть из сумочки сигарету Или хлопнуть коктейль коньяка с такаем. Мораль только злит ее, Души куции, пещерные люди, Сказать смешно. Даешь сексуальную революцию, А ханжество к дьяволу за окно. Ох, диво, вы дивная, Чудо вы чудное, ли вам и впрямь не понять вовек, Что секс-революция ваша шумная? Как раз ведь и есть тот пещерный век, когда ни души, ни ума не трогая, в подкорке и импульсах тех людей царила одна только зоология на уровне кошек или моржей. Но человечество вырастало, ведь те, кто мечтают, всегда правы. И вот большинству уже стало мало того, что довольно таким, как вы. И люди узнали, согреты новью, Какой бы инстинкт не взыграл в крови, О том, что один поцелуй с любовью Дороже, чем тысяча без любви. И вы поспешили-то, в общем, зря Шуметь про сверхновые отношения. Всегда на земле, при всех поколениях, Были и лужицы, и моря. Были везде и когда угодно И глупые куры. И соловьи. Кошачья вон страсть, И теперь свободна, Но есть в ней хоть что-нибудь От любви? Кто вас оценичивал, я не знаю, И все же я трону одну струну. Неужто вам нравится, дорогая, Вот так, по-копеечному порхая, Быть вроде закуски порой к вину? С чего вы так, С глупости или холода, На вечер игрушка, Живой сюрприз, ведь спрос на вас только пока вы молоды, а дальше, поверьте, как с горки вниз. Конечно, смешно только вас винить, но кто и на что вас принудить может, ведь в том, что позволить или запретить, последнее слово за вами все же. Любовь — неминутный хмельной угар. Эх, если бы вам да всерьез влюбиться — Ведь это такой высочайший дар, Такой красоты и огней пожар, Какой по шляку и во сне не снится. Рванитесь же с гневом от всякой мрази, Твердя себе с верою вновь и вновь, Что только одна, но зато любовь Дороже, чем тысяча жалких связей. Рванитесь же с гневом от всякой мрази, Твердя себе с верою вновь и вновь, что только одна, но зато любовь дороже, чем тысяча жалких связей. 1978 год. Всю жизнь вперед! Если стихи эти, как наждак, кого-то скребнут, расстроя, прошу извинить мне подобный шаг. Но что же мне делать, когда я враг всяческого покоя? Да, враг на коленях лежащих рук, остывших от чувства взглядов, мозгов, что как будто бы сдали вдруг, навечно на полке складов. Нет, я не про отпуск, а про покой, что словно уход от жизни, про отдых заслуженный, но пустой, про тот, что как щепка в воде речной кружится в эгоизме. Заслуженный отдых, увы, порой, справляют, как новоселье. А я вот не верю в такой покой, в заслуженное безделье. Допустим, пилот перестал летать, теряет свой дар певица, рубанком столяр устает шуршать. Так что же, козла теперь забивать, зевать и всю жизнь лечиться? А если к кому-то пришла беда, седины или ранение, пассивность не выведет никуда, а жажда быть нужным, смена труда, единственное спасение. И это не просто вот так слова. Пусть бед или лет курганы, пусть будут на отдых сто раз права, покуда работает голова в балласт превращаться рано. Сходите на шаг, если труден бег, Всё взвести и соизмерьте, Но я лишь в одном убеждён навек, Что делать полезный человек Должен до самой смерти. И мне ведь когда-то давным-давно В кровавых дымах рассвета На вечный на отдых было дано Нелёгкое право это. Отдых? Зачем он? Шагай, борись, да так, Чтоб земля качалась, Движение есть жизнь, и горенье – есть жизнь, а тихая заводь – жалость. Я верую в это и тем дышу, как жизнью всей в человеке. А если когда-нибудь руки сложу, то это уже навеки. 1978 год.